Второе. Хлеб наш насущный, нарезанный правильно. Жили-были муж и жена, прекрасные люди, уже не молодые, образованные, обеспеченные, с большими успехами в работе и все такое. Очень хорошо жили, любили друг друга, заботились друг о друге, понимали друг друга с полуслова. Никаких скандалов, никаких ссор и даже никаких серьезных споров. Но один спор все-таки был постоянный, вечный и неразрешимый. Когда жена резала хлеб к обеду, муж тихонько вздыхал, вставал из-за стола, брал острый нож и каждый отрезанный ею ломоть резал на два, а то и три тонких. — Они эти оковалки! — говорил он. Когда хлеб к обеду резал муж, жена тихонько вздыхала, шла к кухонному столу, и отрезала себе пару нормальных, как она говорила, ломтей хлеба. «Они эти листочки папиросной бумаги», — говорила она. Это вызывало легкое взаимное раздражение, которое грозило перерасти, ну и сами понимаете. Психолог долго разбирался в проблеме, но потом объяснил, в чем дело. Жена была из семьи железнодорожного служащего. Довольно крупного чина, кстати говоря, путейский генерал, начальник большого узла. Но он был из рабочих, его отец в поте лица зарабатывал свой хлеб насущный. Свежий каравай, нарезанный толстыми ломтями, это был семейный символ сытости, благополучия, уверенности в себе. А муж был из семьи обыкновенных, скромно живущих советских служащих. Но его бабушка, мещанка из дальнего провинциального городка, жила в фантазиях, что ее мама была любовницей губернатора, графа такого-то, и что она сама, значит, незаконная графская дочь. Тончайшие ломтики хлеба — это был признак аристократизма, изящества и изысканности. Все все поняли. Стало легче. Споры прекратились. Но теперь каждый резал хлеб для себя.